Глава двадцать вторая. Когда Шри Сантраксита поинтересовался причиной моего опоздания, я сказала правду. Еще один адепт Бходи жег себя перед дворцом. Я не удержался, пошел посмотреть. Тут, конечно, не обошлось без колдовства. Я описала, что видела. У Сантракситы, в точности, как у многих очевидцев самосожжения сектанта, это разом вызвало и отвращение, и интерес. «Как думаешь, Дараби, зачем монахи Бходи на это идут?» Я знала зачем. Не нужно быть гением, чтобы понять их цели. Непонятно было другое, откуда такая решимость. Этим они дают понять Радиши, что она не выполняет своего долга перед таглиоссами. Ситуация представляется им нетерпимой, и они выражают протест тем способом, который невозможно проигнорировать. Я тоже считаю, что цель именно такова. Однако остается вопрос, что может сделать Радиша? Протектор не уйдет из таглиоса только потому, что кому-то она не нравится. Простите, Шри, но у меня много работы, к тому же я опоздал. Иди, иди, я должен созвать бахадролог. Может быть, нам удастся придумать, как Радиши ослабить хватку протектора. Удачи вам, Шри. Удача ему уж точно понадобится. Только самый невероятный счастливый случай может вложить в руки сантрокситы и его единомышленников оружие, способное сразить душелов. Подозреваю, что эти умники из пхадролока даже не понимают по-настоящему, кого себе выбрали враги. Я стерла пыль, вымыла полы, проверила ловушки для грызунов и только тогда заметила, что в библиотеке почти никого. Спросила у Баладиты, старого переписчика, куда подевались его коллеги. Оказывается, они разбрелись, как только старшие библиотекари отправились на собрание своего пхадролока. Переписчики знают, что пхадролок – это сплошная говорильня, Многочасовое брезжание и споры. Вот и устроили себе выходной. Не следовало упускать такую возможность. Я начала просматривать книги и даже рискнула подобраться к запретным стеллажам. Баладита этого не заметил. Он видел не дальше трех футов от своего носа.